Мы не писали уже 30 дней. 30 дней мы не были здесь, в туннеле. Нас поймали. Это случилось в ту ночь, когда мы писали в последний раз. Тогда мы забыли о песке и в песочных часах, по которым определяли, когда проходили 3 часа и пора возвращаться в Градский театр. Когда же мы вспомнили о нем, песок уже весь пересыпался. Мы поспешили к театру. Серая тихая палатка выделялась на фоне неба. Улицы города лежали перед нами, темные и пустые. Вернись мы назад в туннель, нас бы нашли и свет обнаружили бы вместе с нами. Итак, мы направились в дом подметальщиков. Совет стал спрашивать нас о нашем отсутствии. Мы взглянули в лица членов Совета, но не заметили там ни гнева, ни любопытства, ни жалости. И когда старейшие спросили нас «Где вы были?», Мысль из стеклянной коробочки промелькнула у нас в голове с быстротой молнии, и все остальное потеряло значение. Мы проговорили. Мы вам не скажем. старейши больше ничего не спрашивали. Они повернулись к двоим младшим и усталым голосом приказали. Возьмите брата нашего равенства 7-2521 и отведите его во дворец исправительного содержания. Бейте его плетьми, пока он не признается нас отвели в каменную комнату, находившуюся под дворцом исправительного содержания. Это была комната без окон. В ней не было ничего, кроме железного шеста. Двое мужчин стояли около него. На них не было ничего, кроме кожаных передников и капюшонов. Те, кто привели нас, ушли, оставив нас двум судьям, которые стояли в углу комнаты. Судьи были маленькие, худые, седые, сгорбленные. Они подали сигнал людям в капюшонах. Те сорвали одежду с нашего тела, бросили нас на колени и привязали наши руки к шесту. Первый удар плети, казалось, разорвал спину надвое. Второй остановил боль первого, и секунду мы ничего не чувствовали. Затем боль пронзила горло, и огонь перешел в легкие, сжигая воздух. Но мы не закричали. Плеть свистела в воздухе. Мы попытались считать удары, но потеряли счет. Сознавая, что удары все еще сыплются нам на спину, мы не чувствовали их. Огненная решетка прессала у нас перед глазами, и ничего больше не существовало для нас, кроме решетки. Решетки из красных квадратиков. Затем мы поняли, что смотрим на квадратные камни в стенах и думаем о квадратах, которые плеть высекала на нашей спине, снова и снова касаясь нашей плоти. Затем перед глазами возник кулак. Он ударил нас в подбородок. Мы увидели красную пену, капающую изо рта на ослабевшие пальцы. Судья спросили «Где вы были?», в ответ мы только вскинули голову, спрятали лицо в связанные руки и закусили губу. Пледь снова засвистела. Интересно, кто раскидывал горящие угольки по полу? Вокруг на камнях поблескивали капли чего-то красного, а затем всё пропало. Кроме двух голосов беспрерывные хрипло, поговаривающих слова, хотя мы знали, что они произносились с большим интервалом: Где вы были, где вы были, где вы были, где вы были, где вы были, где вы были, где вы были, где вы были? А наши губы двигались в ответ, но звук уплывал назад в горло. Только одно слово вырывалось: Свет, свет, свет. Затем все исчезло. Открыв глаза, мы обнаружили, что лежим на кирпичном полу в темнице увидели широко раскинутые руки. Мы попытались сдвинуть ими и поняли, что это наши руки. Мысль о свете о том, что мы не предали его, пришла нам в голову. Так прошло много дней. Дважды в день открывались двери, один раз, чтобы впустить людей, которые приносили хлеб и воду, и другой, чтобы впустить судей. Много судей входили к нам в темницу, сначала самые незначительные, затем более почитаемые в городе. Они стояли перед нами в белых тогах и спрашивали, «Вы готовы говорить?» Но мы качали головой лёжа перед ними на полу, и они уходили. Мы считали дни и ночи. И вот сегодня вечером поняли, что пришло время бежать. Завтра Всемирный Совет Учёных соберётся в городе. Из исправительного дворца было легко убежать. Замки на дверях старые, и вокруг нет стража. Нет смысла иметь стражу, ведь люди всегда настолько подчинялись совету, что не осмелились бы убежать из того места, куда их поместили. Наше тело здорово, и силы постепенно возвращаются к нам. Мы надавили на дверь, и она поддалась. Прокравшись по темным коридорам и улицам, мы, наконец, очутились у себя в туннеле. Мы зажгли свечу и увидели, что наше место никто не обнаружил, и все так, как мы оставили. Стеклянная коробочка стояла перед нами на холодной печи. Что теперь значили шрамы на спине? Завтра, при свете дня, взяв коробочку и покинув туннель, мы открыто пройдем по улицам до Дома ученых. Мы положим перед ними величайший подарок, когда-либо преподносимый людям. Мы скажем им правду, как признание, отдадим все, что написали, мы протянем им руки и станем работать вместе, вместе с силой небес во славу человечества. Благословляем вас, братья! Завтра вы вернете нас в свои ряды. Мы больше не будем изгнанником среди вас. Завтра мы снова будем с вами. Завтра.